Достижима ли индивидуальная бессмертие? Когда можно ожидать победы над основными болезнями нашего времени? От сердечно-сосудистых заболеваний и рака до гриппа. Эти и ряд других вопросов тесно связаны между собой. Они упираются в конце концов в вопрос о том, как прожить долгую, счастливую и насыщенную добром и пользой жизнь, как избежать преждевременной старости и насильственной смерти. Но прежде надо ответить на другой вопрос, а если ли она – естественная смерть? Когда говорят об естественной смерти человека, имеют в виду постепенное угасание всех жизненных сил организма, не вызванное какими-либо заболеваниями. Такое встречается исключительно редко. скрытие лиц умерших в возрасте 100 лет и более, в том числе и старше 150 лет, показало, что все люди умирают от болезни. Хотя многим может показаться, что тот или иной человек умер от старости. Дело в том, что наблюдается поразительное сходство старческой инволюции с патологическими явлениями. Хотя принципиально естественная смерть должна иметь место как определенной стадии в жизни любого существа вне связи с болезнью, но тот факт, что по мнению ученых до сих пор еще ни один человек на Земле не умер естественной смертью, то есть от старости, а во всех случаях от болезни, говорит о том, что биологические возможности продолжительности жизни человека еще не определены, что возраст 150-180 лет, который мы иногда очень редко наблюдаем в жизни, не является пределом. Устранение болезни продлит человеку жизнь до пока еще не установленного предельного возраста. Естественной смерти предшествует физическое старение понимаемое как гармоническое развитие и инволюция всего организма, не показывающая никаких болезненных явлений. Оно представляет собой редчайшую теоретическую возможность, допускаемую логически, но не являющуюся эмпирическим фактом. Даже те немногие долгожители, которые прожили 150-180 лет, только приближаются к сроку жизни, предначертанному биологическими особенностями человека. Огромное же большинство людей, по существу все человечество, умирает преждевременно, а 90% из них не доживает до старости. Одно несомненно, жизнь и здоровье нередко находятся в руках самого человека и от него зависит, как им распорядиться. Сопоставляя жизнь и смерть различных людей, нельзя не прийти к заключению, что вся жизнь человека, все его поведение и даже старение определяются интеллектом, то есть центральной нервной системой. Чем выше развит мозг, тем совершеннее идут процессы внутри организма, тем больше они сохраняют ту гармонию, которая заложена природой в самом существовании человека. Если какая-то причина, внешняя или зависящая от самого человека, не выведет его из равновесия, такой человек проживет долго, до последнего дня, сохраняя свой человеческий облик в полном и глубоком понимании этого слова.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 Это можно объяснить следующим образом. Возрастные изменения в центральной нервной системе – один из важных механизмов старения организма, то есть старение нервной системы приводит к старению всего организма. Но клетки нервной системы не делятся, то есть не размножаются. С возрастом увеличивается число гибнущих клеток, изменение веса мозга. Умный человек, обладающий мозгом с более крупным весом, даже в старости сохранит высокий потенциал его деятельности, а отсюда и жизнедеятельности всего организма. Но все же мы не отметили на поставленный нами вопрос, достижимо ли индивидуальное бессмертие. Надо ответить прямо, индивидуальное бессмертие – это несбыточная мечта. Человек – живое существо и как таковое подчиняется законам жизни. Человек рождается, развивается, проживает красивую, наполненную добром жизнь постепенно увядает, а затем наступает естественная смерть. Что же касается продолжительности жизни человека, то пределы ее не определены. Биологические возможности человека далеко не исчерпаны. Он всегда погибает не естественной, а насильственной смертью, чаще всего от болезней. И тот факт, что даже в возрасте 150-180 лет люди умирали от болезней, а не от старости, говорит о том, что биологические возможности человека простираются за два столетия. Человечество обладает таким разумом, который в состоянии победить болезни и другие внешние факторы, укорачивающие его жизнь. Необходимо только, чтобы силы и средства его, весь его гений, был обращен на соседание и на построение большой счастливой жизни. Я верю, что человечество скоро подойдет к этому.